Урок 2. Скрытые, острые и хронические болезни, больше не тайна. Первый урок дал вам понимание того, что же такое болезнь на самом деле. В дополнение к слизи и ее ядам, в системе есть другие народные вещества, такие как мочевая кислота, токсины и так далее, и особенно лекарства. За годы практического опыта я узнал, что лекарства никогда не устраняются подобно отходам от продуктов, Они остаются в теле в течение многих десятилетий. Под моим наблюдением были сотни случаев, когда лекарства, принятые 10, 20, 30 и даже 40 лет назад, были удалены вместе со слизью благодаря этой прекрасной целебной системе. Это — факт основной важности, специально для практикующего. Когда эти химические яды, после того как распадутся, попадают обратно в кровообращение для устранения через почки. Нервы и сердце могут быть затронуты, порождая чрезвычайную нервозность, головокружение, сердечную аритмию, а также другие необыкновенные реакции. Неинформированный человек, столкнувшись с этими проблемами, скорее всего, вызовет домашнего врача, который диагностирует это состояние как порок, сердце вызванный нехваткой пищи, не беря во внимание лекарства которые он прописал 10 лет назад. У нормального человека, который считается здоровым, есть хронические накопленные отходы ненужной пищи, яды и токсины лекарств. Это его скрытая болезнь. Когда эти скрытые болезненные субстанции приходят в движение, например, из-за холода, человек выделит большие количества слизи и чувствует себя недовольным вместо того, чтобы радоваться очистительному природному процессу. Если количество освободившейся слизи достаточно большое, чтобы потрясти всю систему, но без угрозы для жизни, то это состояние может быть диагностировано как грипп. Если очистительная работа природы проникнет глубже в систему, особенно в такой важный орган, как легкие, то так много слизи и ядов сразу освободится, что кровообращение вынуждено будет работать и с большим трением. подобно грязному механизму или автомобилю, едущему с заклиненным тормозом. Трение производит ненормально высокую температуру, которую называют лихорадкой. Доктор в таком случае ставит диагноз пневмония. В действительности это является лихорадочной попыткой природы освободить жизненно важный орган от мусора. Если в процесс элиминации включаются почки для выведения освободившейся слизие Таким образом, потрясая этот орган, то это состояние называют воспалением почек и так далее. Другими словами, всякий раз, когда природа пытается спасти человеческую жизнь через попытки лихорадочно устранить слизь и её ядовитые продукты, это называют острой болезнью. В медицинской профессии существует более чем 4000 названий для различных болезней. Точное название болезни составлено согласно с соответствующим местом элиминации, или местом застоя, где кровь проходит с трудом, что причиняет боль, как в случае болей в суставах, ревматизма и т.д. Целую вечность — это действующая из лучших побуждений намеренная работа природы, направленная на исцеление, была неправильно понята и подавляема лекарствами и пищей. Несмотря на предупреждающие об опасности сигналы, боль и потерю аппетита. Несмотря на помощь докторов, помощь, фактически, вредную и опасную для жизни пациента, его живучесть и особенно его способность элиминации понижаются, но природа медленно продолжает свое дело. Встречая эти препятствия, она не может работать так же эффективно, ей требуется большее количество времени, и случай называют хроническим. Это слово получено из греческого хронос, что означает время. В уроке 7 вы узнаёте больше об этой тайне.